Глава двадцатая. «Ирка!» — кричу во все горло и бегу по перрону, надвигаясь на сестру, как ураган. «Улька!» — также звонко разносится мне в ответ, и где-то посередине перрона наши тела сталкиваются. «Как я скучала!» — жмякую и целую в щеки сестру. «Как скучала!» «А как я?» — начинает реветь, Ира. «Не реви!» — начинаю реветь следом за ней. «Это ты не реви!» — смахивает слезы со щеки сестры. «А может, вы оба изобразите немного адекватности, и мы мирно сядем в такси, а? Доедем до Улиной квартиры, а там уже рыдайте сколько угодно!» Паша двинулся мимо нас, волоча огромный чемодан, и лишь с укором покачал головой. «А ты что такой дерзкий, а?» — хмыкнула я, вытирая щеку. «Охренеешь, когда узнаешь!» Донеслось уже откуда-то из толпы, и мы сырка кинулись кинули следом за ним. «А что такое? Что Паша такой борзый, И Я настороженно посмотрела на сестру. «Ну вот!» Она потупила глазки и скромно стащила с руки кожаную перчатку. Предложение сделал. Ааа! Я схватила ладонь с кольцом. Капец, красиво, Ир! Настоящий бриллиант! Щеки у сестры порозовели, а улыбка растянулась до уши. Ир, но это же значит, что Пашка тебя сейчас под каблук загонит, подняла я бровь. Ой, добро, да Сюль, подхватила Ира меня под руку и потащила к стоянке такси, где нас уже ожидал Паша с чемоданом. Пусть порадуется, мальчик, павлином походит! — Ему это нужно. Ну, что, мужик, он у меня ого-го. Ну, ты понимаешь. Ну — Ну-ну, — я полезла к Паше обниматься. — Поздравляю, я за вас так рада! — чмокнула будущего родственника в щеку и хлопнула ладонью по груди. — Мужик! — Что одна, что вторая. Ха он закатил глаза и запихнул чемодан в багажник такси. — Мужик у нас Ирка, а я будущий муж. — Хорошо, что ты это сам понимаешь, — расхохоталась я. — Паш, ты идеален! — Знаю. Он быстро открыл перед нами заднюю дверь. «Карета подана, миледи!» «Спасибо!» Мы с Иркой картинно забрались внутрь и опять рассмеялись. «Мы тебя точно не стесним?» Сестра положила голову мне на плечо и обняла за руку. «Нет!» Я поцеловала ее волосы. «Да и готовить будете, убирать?» Все понятно!» Раздалось с переднего сиденья. «А я думал, мы отдохнуть выбрались!» «Так, Ленинг, ты знаешь, какой дорогой, Паш!» «Не слушай его!» Ирка растрепала пальцами влажные от снега волосы будущего мужа. «Паша голодный просто!» «Не могу нормально есть в поезде, вообще аппетита нет». «Это потому, что ты не любишь запах вареных яиц, смешанных с запахом носков», — начала ржать Ирка. «Всю дорогу мне жаловался и ны, что запах аппетит перебивает и вообще невозможно дышать». «А ты в следующий раз не бери плацкарт, купи не купе». «Так и сделаю», — проворчал он. В квартиру мы валились через час и устало плюхнулись на диван. Я стрельнула глазами на Ирку. «Я чего-то еще не знаю». «А ты с чего решила?» Сестра накрутила светлую прядь на палец и невинно уставилась на запахавшегося в дверях Пашку с чемоданом. «Либо ты сделала грудь и появился пивной животик, либо Паша тебя залетел. Признавайся, Паш!» «Ну?» — он скинул верхнюю одежду в прихожей и вкатил чемодан на в гостину. «Залетел. Значит, по и женитесь. Ну, так получается!» — покачала головой Ира. «Всем районам, что обсудить будет. Поздравляю!» Я в очередной раз придушила сестру в объятиях, и с трепетом положила ладонь на совсем еще маленький животик. Еще неизвестно кто?» «Нет, но если девочка будет, Ульяна. А если мальчик, Сергей, как нашего отца?» «Правда, Ир?» Слепнулась как-то само. «Не реви, чай мне лучше налей!» Сестра довольно обняла животик. «С пирагом я запах слышу!» Вишневый. вишнёвый!» Я взволнованно вздохнула. «Я в душ!» Паша махнул рукой на нашу сыро-слезливую компанию и скрылся в ванной. «Рассказывай!» Ирка села за стол и нетерпеливо заерзала. «Нечего рассказывать!» Я неловко пожала плечами и поставила перед сестрой тарелку с пирогом. «Встретились, он что-то нес про то, что я не так все поняла». «Это стандартно!» — понимающе закивала Ира. «Помнишь, как Стас до последнего отпирался?» Все я помню». Я разлила по чашкам кипяток и поставила перед сестрой чай. «Но ты же понимаешь, как хочется поверить». «Понимаю». Ира закинула в рот кусок пирога и медленно прожевала. «Сказка, а не пирог». У нас недалеко от работы кофейня. Как раз там с Яном и столкнулись. И вот знаю, что козлина все равно тянет до сих пор. — В Минск не поедешь, — отрезала Ирка. — Там Стас, и мне кажется, он до сих пор верит, что вы сойдетесь, когда ты перебесишься. — Никуда я не поеду, — села я за стол напротив сестры. — У меня тут работа классная и вообще. Привыкла я к большому городу, не хочу возвращаться. — Может, еще и акать начнешь, как все москвичи? — Ничем черт не шутит, — подвисла я немного. — Нужно же вливаться. «Ты беременна, уступаю вам в спальню». «Уль, ну ты что? Мы на диване отлично расположимся. Прихожая проходная, буду будить вас каждое утро. Как нужно будет собираться на работу. Короче, спите в спальне». «Рационально». Ира опять сосредоточилась на пироге. «Может, тебе на свидание начать ходить?» э на ну, ведь и минутный, да. Мне там везет. рассмеялась я. «До сих пор забыть не могу, как ты меня тогда застащила. «Уль, работа — это хорошо, но в жизни есть куда более важные вещи». Ира тревожно выдохнула. «Я так счастлива, ты не представляешь и переживаешь, что у тебя все никак!» «Не рыдай!» Я покачала головой, глядя на трясущуюся нижнюю губу сестры. «Это тебя гормоны шарашат, да?» «Да!» — шмыгнула носом Ира. «Увидела вчера рекламу с котенком и заплакала». «Ой, дура!» «Надеюсь, Паша этого не видел». «Не видела, никогда не узнает!» Она решительно вытерла слезу. «Пойду тоже в душ схожу и спать, а то в поезде вообще не получилось отдохнуть». «Давай!» Я с нежностью еще раз обняла Ирку и отправилась мыть посуду. «Ирка приехала. Ирка беременная. Ирка выходит замуж. А это значит, нужно взять хотя бы недельку отдыха на работе и провести время с сестрой». Утром надела юбочку поуже, блузку с вырезом поглубже, макияж поярче и отправилась спросить у Егора в неочередную неделю. Но должен же он понять, что мне нужно. И такой вот красивой растерянной девушке отказать будет почти невозможно». И рассказала Давид на фирменное природное обаяние, что я и собиралась сделать. Егор. Я блеснула ослепительной улыбкой, когда получилось все же переловить его в коридоре перед обедом. Можно тебя на минутку? И что надо? Он поднял бровь и за секунду оценил мой продуманный образ. Пойдем, мне как раз с тобой нужно переговорить по одному новому заказчику. Новому? Я как-то сразу сникла и засеменила рядом с ним. Как новому? Ты же говорил, я до Нового года свободна. Потягивая все свои хвосты, и могу гулять. Складываю ручки на груди и преданно смотрю в глаза. «Ко мне сестра приехала, она беременная и выходит замуж. А я, на ну, очень хочу с ней побыть». «Хм, тогда понятно, почему ты такая красивая». Мы вошли в приемную. «Заказчик идеальный, работа не пыльная, деньги хорошие». Егор открыл дверь в свой кабинет и вошел. «Идеальный заказчик Егор — это такой, который на ручках носит кофе с пирожными, кормит, и результаты работы не спрашивает, и, главное, при этом все равно платит. И таких не бывает». Я пробурчала и вошла следом за ним. Все не обещаю, но, думаю, часть твоих запросов вполне решаема. Кстати, знакомься, Ян Басак, мой хороший друг и владелец сети СТО». Егор обогнул стол и сел на свое рабочее место. Меньше всего я была готова к чему-то подобному. Сердце остановилось, а потом начало разгоняться до бешеного ритма. Кровь прилила к лицу и захотелось выбежать из кабинета, потому что в кресле для посетителей сидел именно он. Взгляд расслабленный, доброжелательный. доброжелателен. Полностью сосредоточен на мне. Думаю, я готов потянуть список требований идеального заказчика. Он слегка склонил голову на бок и явно оценил мой сегодняшний наряд. «Дайте мне то, что я хочу, и срочно!» «Егор!» — беру себя в руки и с трудом игнорирую взгляд Яна. «У нас же большой штат! Лера свободна!» «Уль!» — Егор подается вперед. «Что за детский сад? Я прошу тебя, потому что именно твой подход меня устроит в данном случае, понимаешь? У Яна все давно налажено с рекламой. Но есть желание слегка сменить акценты. А такая ювелирная работа как раз для тебя. Он посмотрел жестче. Это моя личная просьба. Хорошо. Я кивнула и дежурно улыбнулась. Похоже, у меня нет выбора. Ссора с начальством — это последнее, что я могу себе позволить.